Глава 14 Так, без паники. У нас связь слишком прочная, чтобы ее оборвать. Либо мой питомец мертв, в чем я сомневался, либо его украли и блокировали нашу связь какой-то магией. «Присмотрись, скорее всего, он жив», — откликнулся крыс. «Иначе бы я почувствовал». «Все верно. Как же я мог об этом забыть? Все мои питомцы чувствовали друг друга на расстоянии, на определенном уровне развития. Но поход в аномалию повысил их магическую чувствительность, поэтому я прислушался к словам крыса. Сконцентрировался на ходу и заметил тонкую, еле различимую нить». Она словно паутина колыхалась в воздухе. Надо спешить. Я выскочил на дорогу и увидел первое попавшееся такси. Поезжай в особняк Черкасовых, быстро! Прокричал я, сев на заднее сиденье. Вообще-то у меня заказ! смело проговорил таксист и уставился на меня, как на сумасшедшего. Делай жизнь и смерть, оплачу вдвое больше! Пообещал я, тут же протягивая две купюры. Гони, говорю! Потлатый мужик схватил деньги, пожал плечами, а затем такси сорвалось с места. Быстрее можешь? Напряженно спросил я. Нам нужно попасть на место как можно быстрее. Да здесь 5 минут. «Надо еще быстрее!» — ответил я, протягивая таксисту еще купюру. Она исчезла в его кармане так же, как и предыдущие деньги. Мне почему-то казалось, что дело шло на секунды. Я могу не успеть, поэтому тут не до разговоров. Таксист вздохнул «Тогда держись, парень!» Он вдавил педаль в пол, и автомобиль зарычал, ускоряясь. Мы проехали несколько проулков. То выскакивая на главную улицу, то ныряя в очередной закоулок. В итоге, через пару минут я увидел у ворот поместить черный фургон. Паутина связи терялась внутри него, а значит, живчик именно так!» — Сейчас поймем, кто это такие. Вот грузовик развернулся и попытался проехать мимо нас. — Заблохируй дорогу! — прокричал я. «Зачем — Зачем? Таксист недоверчиво посмотрел на меня через зеркало, пришпандоренное у потолка. — Делай, как говорю, мы должны их остановить! — процедил я и бросил на него хмурый взгляд. — Да не бойся, не врежемся! Таксист вздохнул, резко повернул руль и перекрыл дорогу. Фургон завижал резины, едва успевая остановиться. — Какого черта ты делаешь, дебил? Из кабины выскочил верзил и решительно двинулся к нам ой ой куда вы меня втянули испуганно пролепетал водитель вцепившись в руль спокойно я все улажу бросил я на сиденье еще одну купюру благодарю за помощь еще немного постой можешь ехать на заказ я вышел из такси встал на пути верзила которого неумолимо приближался поигрывая мышцами где щенок мрачно уставился я на него чо непонимающе уставился на меня бугай ты что глухой я спрашиваю где мой щенок я проравил его взглядом в это время с фургона выскочил еще один тип сковозлиной бородкой Он показался мне смутно знакомым. «Это Черкасов, хозяин щенка», — пояснил бородатый тип Верзиля, заметно бледнее. Тут я вспомнил, где я его видел. «Это же Толян, тот самый отморозок из парка, который со своим дружком пытался выбить из меня деньги». Теперь в его глазах я увидел страх. «Иди гуляй, придурок, твой щенок теперь не твой», — усмехнулся Верзил и протянул ко мне здоровенную лапищу. «Зря, очень зря. За своих питомцев я любого порву». Когда он решил схватить меня за шею... Но я резко отшатнулся. «Ой, урод, играть со мной вздумал!» Запыхтел качок, выстреливая своим кулаком кувалдой. «Ты слишком неповоротлив, дружок!» Я сместился, нырнув под руку и перехватывая ее. Это застало врасплох Верзилу. Если бы он не успел напрячь левую руку, которая пока еще не задействовал, хрен бы я так просто с ним справился. Но сейчас, когда я был переполнен маной, скорость была повышена. И одним движением перехватил его левую кисть и тут же сломал ему два пальца. «О, сука! Амбал опустился на колено, спохватившись за пальцы, махнул еще рукой. Я проделал тот же финт, выкручивая ему указательный палец. Вердила зашипел от боли. Кто вас послал? – процедил я. Одновременно я почувствовал, как паутиная нить начала колебаться. Живчик внутри фургона, и он почувствовал меня. Мы от Давида, от Давида! Простонал Амбал, не спуская взгляды с пальца, который я готов был сломать. Я порылся в памяти Володина но не нашел никакого упоминания Давида. Хотя стоп, такси же дал мне контакт Давида. Он проводил бои питомцев у себя в поместье, может быть, это он и есть? Что еще за Давид? спросил я. Он владелец арены, вершина Олимпа, ответил Толик напряженно, посматривая на меня. Проводит турниры боевых питомцев, ты это. Отпусти Жеку, Давиду не понравится, что ты искалечил его телохранителя. Плевать я хотел на то, что нравится вашему Давиду. Зло процедил я. Что вы сделали с моим щенком? Ничего, вот здесь Черкасов в кузове. Толик махнул рукой в сторону черного фургона. Показывай, велел я. Только Жеку отпусти, пролепетал Толик. «Как скажешь, отпускаю!» — хищно оскалился я. Выставив костяшку на руке, резким движением ударил в точку между ключицами амбала. И тот рухнул, как подкошенный, на дорожное покрытие. Я увидел, что у поверженного врага из-за ремня виднелось оружие. Какой-то витиеватый металлический жезл. Видел такой по телевизору, поражая цель на расстоянии силовыми разрядами. И забрал его себе. Пригодится. «Ты убил его?» — ужаснулся Толик, замирая у больших дверей кузова. «Нет, он уснул на время», — выхмыльнулся я. Открывай. Толик закивал головой, тряся козлиной бородкой, снял замок и открыл дверь. «Залезай!» — приказал я, и он заскочил в полутемное пространство. Включил освещение. Я залез следом. «Вот твой питомец!» — вздохнул Толик. Живчик сидел в прозрачном кубе и не мог пошевелиться. От кубы исходила сильная энергия, а по бокам чернили какие-то символы. «Что это такое?» Толик замялся. Он явно не хотел посвящать меня в дела своего хозяина. «Отвечай!» Я поджал губы и наставил на него жезл, который уже активировал. «Тот Непривычно гудел, готовясь выпустить в роже этого отморозка порцию бодрящего заряда. «Поглощающий бокс», — быстро ответил он, испуганно глядя на артефакт. «Он обрывает связь питомца с хозяином». «Ага, хреново обрывает, раз мы еще связаны». «Но, скорее всего, это связано именно с моими уникальными навыками. Никто не способен разлучить меня с питомцем, если я успел укрепить с ним связь. лишь только смерть могла это сделать». Я провел рукой по темной поверхности куба. «Ушлые ребятки. Видно, не впервые им проворачивать такую авантюру». На князей-то они вряд ли побелезут. Но ослабленные или вымирающие рода, которые не могут как следует ответить, вполне подходили для этого. «Открывай!» — мрачно посмотрел я на Толика. «Ага, сейчас!» — снова закивал он, покосившись на оружие. «Только убери от меня эту штуковину!» Я приложил большую пластину, невидимой путы, сдерживающий живчик исчезли. А когда открылась дверца, щенок выскочил, бросаясь ко мне. «Все хорошо, живчик, я тут, с тобой!» — прижал я питомца одной рукой к себе. Он слегка дрожал. Второй рукой я продолжал держать жезл, готовясь в любой момент вскинуть его на бледного типка. Щенок, радостно виляя хвостом, лизнул мне пару раз в щеку. Он же... молниевый зараза. Меня слегка прошибло микроразрядами. Связующая нить между нами уже пылала, маны в питомце полная коробочка. Значит, все отлично. Хотя уверен, если бы он много времени провел в этой паутине, что нас связывало, силы бы его начала угасать. На что надеялся Давид, когда похищал питомца без понятия? Возможно, у него есть какие-то приспособления, привязывающие к новому хозяину, или рассчитывал использовать его как разового бойца, узнаю чуть позже. «Как вы его поймали?» — поинтересовался его Толика. Толик замялся, явно не хотел раскрывать схему, но понимал, что придется это сделать. «Я ведь могу и тебя так же успокоить, как твоего дружка», — многообещающе посмотрел я на отморозка. Толик тяжело вздохнул. «Мы его подозвали вот этим». Он вытащил из-под сверка веревку, на которой болтался свиток. «Видно, какой то магический». Это монок, как раз для животных. Так он и забежал в куб. Перед тем, как выскочить из кузова, я выстрелил в сторону куба. И тот хрустнул, рассыпаясь на части. «Зачем ты это сделал?» — схватился за голову Толик. «Знаешь, сколько бабок он стоит?» «Плевать!» — ответил я. «Пошли в кабину, отвезешь меня к Давиду». «Ты уверен? Его поместье полно охраны!» — еле слышно проговорил Толик. «Понятно, за что ты переживаешь, шкура, чтобы я долг успел отдать до того, как отправлюсь на тот свет». Но я не растерялся после слов Толика. Если этот Давид занимается такими делами в открытую, то я обезопасил себя как следует. Верхом глупости будет врываться в это осиное гнездо слепой уверенности не получить ни единого укуса. Думаю, встреча на нейтральной территории будет самым верным решением. Там однозначно будет меньше охраны. Разве он ожидает от какого-то Черкасова из захудалого рода таких дерзких действий? Явно ведь все изучил по семье. Иначе как объяснить такой его поступок? Звони Давиду и скажи, что... Я вспомнил один из парков недалеко от поместья. Там мы и встретимся. Скажи, щенка взяли, но возникли проблемы. Нужно с ним встретиться. Затем назвал место встречи. Толик побледнел и набрал номер. После напряженного разговора он сбросил звонок. Затем потеребил бородку. «Давид подъедет к парковке, но он очень злой. Черкасов ты гонишь!» Нервно склотнул Толик. «Ссориться с такими людьми себе дороже!» «Я лишь поговорю с ним и потребую компенсации», Нахмурился я. — Да и перевалим их к чертовой бабушке, пополам их почикаю, — отозвался крыс. — А ты не вмешивайся пока, — остановил я его кровожадный полет фантазии. — У меня есть щенок, между прочим, с молниями, и я с лезвием. А еще могу ментально атаковать, забыл, — напомнил крыс. — Давай пока не будем усугублять ситуацию. Я не собираюсь пока никого убивать, — резко ответил я и крыс, проворчав под нос, а зря затих. Чуть позже Толик отвел очнувшегося Амбела в кузов, закрывая его там. Мы остановились на большой стоянке, а через минут двадцать к нам подъехало три автомобиля с затемненными стеклами. Выскакивали маги, вышел какой-то прилизанный тип в круглых черных очках и в темном малиновом пиджаке. На Давида сразу накинули несколько защитных куполов. «Ну все, теперь тебе хана», — как-то горестно ответил Толик, сжимая руль. «Ей-богу, сейчас расплачусь от осознания безысходности». «Ты лучше за здоровье своего босса опасайся», — улыбнулся я. Прицепил поводу к живчику и выскочил из кабины. Опустил щенка на землю, и тот зарычал. Впереди два мага готовы были выпустить в меня что-то боевое, судя по мерцающему красными огнями пространству и согнутым рукам. «Но я предполагал, что, может быть, и так», — расплылся в хищной улыбке Давид, приглаживая по привычке волосы. «Значит, ты хозяин этого щенка? Что ты хочешь?» «Компенсации», — ответил я. «Ты взял то, что тебе не принадлежит». Давид удивленно вскинул брови. Затем у задачи взглядом свою охрану. «Ты серьезно, Черкасов?» «Похоже, мои олухи не справились с плевым делом». «Идиоты! Ну что ж, теперь я снова у тебя заберу питомца». Он огляделся, затем махнул двум магам. Они шагнули ко мне, поставив впереди щиты и приготовив сети. Ну а живчик услышал от меня команду. Выстрелил языком, который был изрядно подпитан молниевым разрядом в один из щитов. Защиту разорвало на части. «Следующий будет молния, и тебе не помогут эти щиты», — процедил я. «А ты дерзкий парень», — хохотнул Давид, удивленно посматривая на меня. Мне такие нравятся, но сейчас ты перегибаешь палку. — Нет, все справедливо, — холдно ответил я, не сводя пристального взгляда с этого прилизанного типка. — Как ты ко мне, так и я к тебе. Поверь, я тоже кое-что умею. Смотри внимательно. — Крыс твой выход. Магическое лезвие на защиту Давида, — приказал я питомцу. — Сейчас сделаем, — лениво отозвался крыс. Я щелкнул пальцами. Почти невидимое лезвие прочертило дугу и раскроило все четыре купола. Они просто исчезли. Вот это красавчик, то, что надо. — Ого! — Оскочил Давид, и вновь его закрыли защиты, теперь уже в десять слоев. «Да ну нахер!» «Я не стал добивать тебя, решил просто показать свои способности», — ухмыльнулся я. «Поэтому хотел бы с тобой договориться». «Да эти типы понимают только силу, иначе ты ничего от них не добьешься». И вот теперь я увидел в взгляде Давида растерянность. Он взял паузу, а затем еще раз пригладил прическу. «Что тебе нужно?» «Ответы на вопросы», — произнес я. «Зачем ты пытался украсть моего питомца?» «Ладно», — оскалился Давид. «Зачем?» «Для участия в сегодняшнем бое. «А подробней?» Давид посмотрел на лавку за невысоким ограждением парка. «Давай присядем, может, и расскажу». «Нет, говори так», — сухо ответил я. «Не знаю, что мне он на уме. Лучше перестраховаться». Давид вздохнул. «Один из участников внезапно погиб вместе с питомцем в аномалии, и я решил подобрать другого, аналогичного по способностям. Но свободных нет, все расписано. Вот и услышал о твоей очень боеспособной собачке». — И ты думал, что после разрыва связи щенок выживет? — задал я очередной вопрос. — Он мне был нужен всего на бой, или два, — ответил Давид. — Потом я, возможно, вернул бы тебе его. — Если бы он не умер, то оказался бы искалеченным, — процедил я. — И это, по-твоему, хороший поступок? — Послушай, парень, — выдохнул Давид. — Да, я поспешил. Надо было действовать быстро, но скоро бой, — продолжил он. — И многое на кону. Ты даже не представляешь, сколько богатых людей присутствует на моей арене. Если все сорвется, считай, что это пошатнет мою репутацию». Поразительный циник. Боится за свой статус и за своего боя, но в то же время думает, что в краже питомца нет ничего плохого. Но сейчас я видел, как он раздумывал над чем-то. «Мне начхать на то, сорвется у тебя бой или нет», резко ответил я. «Мне нужна компенсация». «Поехали в поместье», — предложил Давид. «Там мы договоримся о компенсации. Обещаю, тебя никто и пальцем не тронет. Даю слово». «Ты думаешь, я боюсь?» — иронично взглянул я на него. «Уверен, что Давид не нарушит свое слово». Если так он боится за свой статус, то и перед своими людьми он будет бояться показаться балаболом. Да и взгляд его говорил о том, что он не обманет. Уж в этом я разбирался достаточно хорошо. «Мне кажется, он тебя завлекает в ловушку», — услышал я голос крысы. «Вряд ли. Он дал слово, и все это слышали», — подчеркнул я. «Тебе совсем не интересно, что Давид может нам предложить?» «Ну почему же?» — хмыкнул астральный питомец. «Я вообще очень любопытный зверь, как ты уже понял. Просто подумал, что попахивать подставой». — Нет, это ты не учуя запах парфюма от этого прилизанного, — хохотнул я. — Пф, да, — ответил крыс. — Это точно, вонь ещё та. У крысы рецепторы работают по-особенному. Некоторые запахи, казалось бы, нейтральные, ему глубоко противны, а те, от которых может выротить, могут оказаться приятными. Хотя здесь я с питомцем согласен, пахло деколоном от Давида за версту, их слишком резко. — Нет, я думаю, что ты лихой парень, ты не боишься, — улыбнулся Давид, заблестев глазами. Я готов тебе компенсировать тебе то, что произошло недавно. Но я гарантирую безопасность, чтобы ты не нервничал. Может начаться бойня, погибнут мои люди. А мне это не нужно. В общем, я согласился. Я сел в автомобиль Давида, расположившись рядом. Он принялся рассказывать о том, какие ставки делают на боях. И кто их делает. Князья, иностранные гости, есть и зажиточные промышленники. И размер денежного оборота, который крутится вокруг вершины Олимпа, внушает уважение. Иногда доходит и до семизначной суммы. Чуть позже мы подъехали к поместью. Я проводил взглядом справа роскошный парк, игровые площадки, несколько больших зданий. Видно гостевых домов. Слева сад с беседками, прудами и статуями, и куча охраны, патрулирующей территорию. Мы остановились у особняка, подсвеченного огнями, а слева от дома в двухстах метрах большой колизей. «Это и есть вершина Олимпа», — я показал сторону строения. «Она самая! Впечатляет?» — ухмыльнулся Давид. «Видел и лучше». Я ухмыльнулся в ответ, а Давид тут же засмеялся. — Да ты до сих пор злишься, — выдавил он. — Ладно, расслабься, считай, что ты у меня в гостях. — Ну да, с такими скользкими типками, как ты, только и расслабляться. Ты, конечно, будешь теперь мягко стелить, но я буду настороже. И каждое твое обещание пока для меня гроша ломаного не стоит. Мы поднялись по ступеням и прошли в дом. Затем поделись в кабинет Давида. Вокруг меня пятеро магов. Впереди нас встречает еще пятеро. Давид до сих пор боялся, как бы я не напал на него. Но я пока и не собирался это делать. Что он там хочет предложить? — Садись, — указал Давид на кресло. Сам же расположился за столом напротив. Кабинет серьезный и просторный. Если проводить аналогию с отцовским, то это как дворцовое помещение и коморка нищего. Везде, мать его, позолота, хрустали, красное дерево. Не Давид, князь прям какой-то. Хотя с его доходами это логично. — Давай сразу на чистоту, — начал он. — Ты вместе с щенком участвуешь в ближайшем бою... — А я тебе заплачу отличное вознаграждение. Просто за участие. И как дополнительную компенсацию... Он огляделся, показав рукой на стену сбоку. — Отдам вот ту броню. Я проследил за его пальцем и увидел на стене несколько видов блистающей брони. — Вон ту, стальную, — добавил Давид. — Очень крепкая. Тройная защита и... — Прет. — Нагло чешет тебе за уши, — пропищал крыс, показывая лапкой на кожаную броню справа от стальной. — Это самая лучшая, Клянусь своей драконьей чешуей. — Так... Я поднялся из кресла и шагнул в направлении стенда, и два мага остановили меня. «Пусть пройдет», — сказал он Давид, и эти двое расступились. Я приблизился к стене, на которой висело и оружие, всяческие магические цепи, с булавами, мечи и шпаги. Я же остановился напротив брони для питомцев. Крыс оказался прав. Я чувствовал ману, которой накачана кожаная броня. Она даже слегка серебрилась от силы, что являлось доказательством надежности этих кожных доспехов. И для аномалии просто идеальный вариант. «Живчик окажется более защищенным». «Нет, я возьму вот эту». Я откнул пальцем в кожаную броню. «Ну, она очень дорогая, друг ты мой», — протянул Давид. «Не думаю, что я заработаю на вашем бою хотя бы половину ее стоимости». «Тогда я не буду участвовать», — ухмыльнулся я. выбирая, что тебе дороже, деньги или, как ты сказал, репутация?» Давид возмущенно запыхтел, затем постучал пальцами по портсигару, достал из него белую палочку и маг огня склонился перед ним, создавая небольшой огонек. Хозяин кабинета сильно затянулся, выпустив клуб сизого дыма. По запаху табак. Внимательно посмотрев на меня, Давид затянулся еще раз и еще. Потом резко потушил табачную палочку. — Хорошо! — торопливо ответил он, следом посмотрел на часы. — Я согласен, только надо спешить. — Скоро начнется бой? — спросил я. — Да, еще десять минут. Давид растерянно посмотрел на меня. — Ну что, готов, граф Черкасов? — Щенка тоже, привидев чувство. Нам нужен зрелищный бой. «А то на первых секундах проиграет, это тоже плохо!» «Он не проиграет», — оскалился я. «Почему ты так уверен?» — еще больше растерялся Давид, когда мы направились по подземному коридору в сторону арены. «Просто он не проиграет», — пожал я плечами. Давид странно посмотрел на меня. «Ладно, думай, как хочешь. Главное, не сдавайся!» — хлопнул он меня по плечу. Я сдержал улыбку. «Ну ладно, раз ты так просишь, сразу сдаваться точно не будем!» Судя по искоркам, замелькавшим в живчика, он уже был готов рвать противника. Интересно, кто будет выступать против нас? Мы вышли на песчаную арену, которая шумела и бурлила. Народа было много. Но по сравнению с одной из арен прошлого мира, где я тоже как-то выступал, этот колизей казался чем-то средненьким. Я даже увидел вип-ложи, где расположились особо обеспеченные аристократы, как мне подсказал Давид. «И кто против нас выступит?» Спросил я у него. «Лиса!» Махнул он рукой. «Но способности ее пока не знаю. В первый раз участвует. А и правила простые. Бой идет до тех пор, пока хозяин проигравшего питомца не поднимет белый флаг». Когда толпа немного успокоилась, Давид взобрался на небольшой помост сбоку от арены и объявил. «Друзья, поприветствуйте наших дебютантов!» Принося нарывать голос Давид, кричав в специальное устройство в руках. «Лиса, Риана и щенок-живчик! Делайте ставки! До боя осталось всего пять минут!» Тут я заметил молодую девушку в бежевом костюме. Она вышла на арену, а следом выскочила и лиса. На первый взгляд, ничего необычного в ее хищнике не было. Рыжий окрас, правда, с редкими блестящими крапинками. Но затем я заметил, что хвост намного пышнее, чем у обычной лисы, когда странно поблескивает. «Ну что, дружок, вон твой противник», — просел я рядом с щенком. «Постарайся не тратить лишний разману. Запрыгнул запрыгал на месте щенок. Тем самым он показывал, что готов к бою. «Итак, бой начинается!» Проорал Давид, а затем ринг накрыли защитным магическим куполом. И звук гонга разнесся по арене. Из толпы послышался свист и редкие хлопки. Все с интересом уставились на зверей. Лиса подергала носом, принюхиваясь и пристально глядя на живчика, который все еще лаял и велел хвостом. Ему явно нравилось привлекать внимание к себе. Вдруг Риана прыгнул в сторону, наставила хвост на щенка и выпустил из десяток блестящих шипов. В сторону велел я, и питомец рванул вправо. Шипы взметнули фонтанчики песка в том месте, где только что находился Живчик. Теперь понятно, с чем мы столкнулись. Шипы могли нанести много опасных ран. «Атакуй!» — приказал я щенку. Живчик подскочил поближе к лисе, который уже направлял на него хвост и выкинул вперед язык. По лягушачьему языку пробежали молнии и... Риану потряс разряд, откидывая на спину. «В бой!» — зарычала хозяйка лисы. Геф встретился взглядом с хозяйкой Рианы. Девушка кровожадно улыбнулась и провела большим пальцем по шее. «Намекает на поражение Живчика? Ха -ха, не смеши меня, женщина!» Он еще не проявлял свою особую способность. Риана между тем оклемалась и заревела, выстреливая три раза подряд. И если от первых двух залпов щенок также ушел в сторону, то третий задел его. Несколько шипов врезали в спину Живчика, и он жалобно заскулил. «Твою мать, давай уже, молния!» Но лиса успела отпрыгнуть, и разряд ударил в купол, теряя силу. «Надо не дать противнику опомниться!» Чтобы гарантированно достать лису, которая может успеть отпрыгнуть в сторону, я приказал щенку сделать по-хитрому. Вот щенок снова подскочил к Риане, выстрелил языком. Лиса моментально сместилась в сторону, но ответить она уже не успела. Живчик повернулся и на противоходе поймал ее молнией. Та ударила в Риану и ее швырнула в купол, который от силу удара. Лиса упала, шерсть ее поднялась дымом. «Нет, Риана!» — закричала девушка, отталкивая судью. Она поняла белый флаг, замахав им, а затем отбросила в сторону. «Уберите этот чертов купол!» По-моему, все, бой окончен. Купол пропал, хозяйка лисы подскочила к животному, присела возле него, положила голову питомца на колени. «Я знал, что зверь жив, но нуждается в скорой помощи!» «Лекари, срочно!» — прокричала она. «Да не надо лекарей, я рядом. По пути я подлечил живчика, отправила ему сплетенную лечебную нить, и после того, как она...» Впиталась шкуру щенка, из ран выпали несколько блестящих шипов, а раны затянулись на глазах. «Невероятно! Щенок победил хищ на лесу! Кто видел что-нибудь подобное? Поздравляем живчика и его хозяина!» — распалялся обрадованный Давид. «Он что, все-таки успел поставить на щенка?» Я опустился перед Рианой. «Отвали!» — зарычала на меня девушка. В ее больших карих глазах плескались ненависть. «И что я ей плохого сделал? Это же бой! Она ж сама на него согласилась!» «Я вылечу ее, угомонись!» — отправила Елисе подарочек лечебную нить. В этот раз все происходило дольше, и маны я подождал приличней. Оно и понятно, питомец не мой. — Ты что сделал? — растерянно посмотрела на лесу девушка, затем подняла взгляд на меня. Риана уже вскочила на ноги. — Я же говорю, вылечил ее, — ухмыльнулся я. — Не благодари. А затем повернулся и поднял руки вверх. Под восторженные крики и рукоплескания арены я вернулся в полутемный коридор. Дави появился через пару минут. — А ты хорош, — довольно хохотнул он. — Пошли за выигрышем. Мы отдалялись от арены и услышал отдаляющийся голос ведущего, который заменил Давида. Тот объявлял следующий бой. А затем мы поднялись в кабинет Давида. Хозяин арены поставил передо мной сумку с деньгами. Ну а как же в нее не заглянуть? Ну что ж, солидно, не меньше ста тысяч будет. Твой выигрыш, махнул Давид и поставил на стол серебряный металлический чемоданчик. И броня? Ее уже упаковали. Я отстегнул замки на чемодане и заглянул внутрь. Да, это она и есть. Мы в расчете, кивнул я и спросил. «А ты заработал на ставке, я так понимаю?» «Да, ты сказал, я тебе поверил», — радостно засмеялся Давид. «Хорошо, заработал». «Меня это не волнует», — ухмыльнулся я и повернулся к выходу. «Прощай». «Подожди», — остановил меня Давид в последний момент. «И я бы хотел тебе кое-что показать». «Вряд ли мне это будет интересно», — хмыкнул ему в ответ. «Я уже получил самое ценное. Зачем мне еще на что-то обращать внимание?» «Я уверен, ты удивишься», — довольно ответил Давид. «Ну что, прогуляемся?» «Мне показалось, или этот слезняк что-то замышляет», — услышал я крысы. «Не думаю», — ответил я питомцу. «Но все равно будь на стороже». «Может, сразу срезать ему голову?» «Просто следи за ситуацией, а еще лучше разведы куда мы идем», — приказал я. Мы пошли по коридору, который повернул влево. И крыс признался, что перед большими круглыми дверями стоит защита. Он не смог пролететь. Я немного напрягся. Что бы это значило? А затем заметил массивный вход. Давид приложил перстень к небольшому экран, двери раздвинулись, и впереди я увидел большой, хорошо освещенный зал с безумно высокими потолками. Несколько ярусов, и на каждом ярусе клети, Большие, и мелкие, просто огромные. «Добро пожаловать, как говорится!» — признался Давид, довольно улыбаясь. Крыс прошмыгнул вперед, а потом принося громко верещать. Но я прошел еще метров двадцать и замер, задирая голову. То, что я увидел, меня ошеломило.